Глава десятая. Жази. Магистр. Растерянно обратилась я к мужчине. Кейрон. Поправил меня оракул, беря со стола какой-то листок и возвращаясь ко мне. Или забыла. Усмехнулся он, склоняя голову на бок и хитро улыбаясь. А как же проверка магии? Спросила я, понимая, что вновь осталась с мужчиной наедине а это всегда заканчивается для меня разрастанием метки на моем теле. «Я и так знаю уровень твоего контроля. Впрочем, я также в курсе насчет контроля Майкла», — невозмутимо ответил мужчина. «Тогда зачем нужно было проверять его?» — растерялась я. Но Оракул не спешил отвечать на мой вопрос, лишь внимательно меня рассматривал. Я чувствовала, что снова попала в ловушку, но не понимала в какую — «Пока до меня не дошло, что ректор не определил меня ни в какую группу. Это Майкл, он сказал, что он будет заниматься с остальными, а я...» «И что?» «Какой у меня уровень контроля? И кто теперь будет моим преподавателем?» «Я, Жази. Боюсь, магистр ран не справится», — усмехнулся мужчина, а я заскрипела зубами. «Вы специально, да?» процедила я, скрещивая руки на груди. «Вы даже не скрываете этого?» «Чем чаще мы будем бывать вместе, тем лучше, моя дорогая», — ответил он, делая ко мне шаг, но я предусмотрительно отступила. «Для кого лучше?» — уточнила я. «Для тебя?» «Ты же хочешь избавиться от метки того мальчишки и от внимания хаоситов?» — спросил он, делая еще шаг ко мне. «Да, но не желаю становиться для этого вашей женой», — уперлась руками в талию, решив стоять на своем. «Уговор был не такой! Вы меня обманули!» «Разве? Ты согласилась стать моей невестой? Так в чем проблема?» Пожал плечами мужчина, наконец добираясь до меня и легко скользя пальцами по моей руке. «Фиктивной!» Попыталась я уйти от нежного касания. «Уверена?» Не припомню, чтобы вносил такие уточнения. Скользнув пальцами по моей шее, нежно погладил меня по щеке мужчина. А я поняла, что он прав. Не было такого. Он ни разу не говорил, что я стану не настоящей невестой. Это я так подумала исходя из нашего разговора, вот и все. Нечестно! промямлила я, но мой поток возмущений был прерван наглым поцелуем. Меня они собирались больше слушать. Да у меня и доводов больше не было. Я проиграла. Вот прямо сейчас, когда почувствовала его ласковое касание и нежный поцелуй. И почему я не могу его оттолкнуть? Я же должна быть вне себя от злости на него. Так что я делаю? Неужели Берт прав, и я сама не хочу избавляться от метки оракула? Но ему же нужна не я. Жази, помнись а лишь метки истинности. Вот и все. Эта мысль заставила немного прийти в себя, и я неожиданно нашла в себе силы прервать поцелуй, отталкивая мужчину. «Не делайте так больше! Не смейте!» Вспыхнула я, злясь и на оракула, и на себя за слабость. «И заниматься я буду не с вами, а с магистром Раном, и не пытайтесь это изменить». Протерторила я и просто-напросто сбежала. А что еще я могла сделать? Я не хотела услышать от ректора отказ на свою тираду. Надеюсь, он хоть немного войдет в мое положение и не станет настаивать на индивидуальных занятиях. А если станет? Черт и что мне тогда делать? Я же ему почти не могу сопротивляться. Он словно магнит, который так и манит. А у меня нет другого, чтобы уравновесить свои чувства к сожалению. И, кажется, мой выпад помог. Ведь пару дней ректор не напоминал о себе, и я даже успела позаниматься на обычной практике с магистром Раном, достигнув первых успехов. Огонь неохотно, но начал подчиняться. Правда, все, что я смогла, это создать небольшой огненный шарик, который больше был похож на искорку, ведь никакой боевой мощи не нес». Обычный огонек, который я в течение минуты смогла удержать в ладони и даже ничего не подпалить. И это был успех. Майкла я решила игнорировать. То показательное выступление, напугавшее меня, я простить ему не могла. Это же просто было сделано для того, чтобы показать, как он хорош и умел, а по факту он ведь мог навредить нам. Самодовольный индюк, безмозглый. Первое время огневик пытался подлизаться, но, сообразив, что я продолжаю его игнорировать, отстал. На время. Тоже обиделся, к слову. Я даже не удивилась этому и порадовалась, что все оставили меня в покое. Наконец-то. Но недолго музыка играла. В один из дней, когда я вернулась в свою комнату с ужина, после того, как Берт проводил меня до женского крыла, я обнаружила на своей кровати ряд из свертков, ну и, конечно же, записку. Нетрудно было догадаться, что это снова от ректора. С опаской, приблизившись к кровати, я осторожно взяла записку и развернула ее. На кровать что-то упало, при ближайшем рассмотрении оказавшееся приглашением. «Ваша светлость, приглашаем вас на ежегодный бал «Маскарад» в честь Дня Великой Темной Магии». Прочитала я, пока не понимая, какое это имеет ко мне отношение. Дальше шла сегодняшняя дата, стояло время, до наступления которого оставалось два часа, и лишь ниже я увидела приписку «Будем рады видеть вас и вашу спутницу на торжестве». Я опялилась на эту строчку, уже предполагая, что меня ждет сегодня вечером. В записку я даже смотреть не стала» просто начала распаковывать свертки. И первое же, что мне попалось, это длинное платье в пол с открытой спиной и плечами. Лишь тонкие цепочки должны были удерживать платье на месте, украшая мои плечи драгоценными камнями. Комплект из украшений в цвет лазурному платью тоже прилагался, как и туфли на тонком длинном каблуке. А еще к моему удивлению имелась маска, закрывающая часть моего лица. Но что самое страшное, имелся еще один сверток с бельем. Ну, точнее, его нижней частью. Я была одновременно злая и смущена, не зная, куда себя деть. Наверное, только поэтому, находясь в замешательстве, я все же заглянула в записку. Жази. Надеюсь, ты согласишься составить мне компанию на сегодняшнем мероприятии. Я зайду за тобой в семь. Кейрон. Надеялся он как же. Он даже не спрашивал. А я понимала, что даже если потяну время, он все равно притащит меня на это торжество. Иначе с чего бы ему дарить мне такое платье? Конечно, чтобы похвалиться моими метками, которые будут прекрасно видны сзади. Этот поход закончится для меня лишь одним — замужеством. Ведь после него я официально стану невестой Кейрона, и этому будет множество свидетелей, которые подтвердят наличие метки истинной пары у темного оракула. И, боюсь, тогда обратного пути у меня уже не будет. Минут пятнадцать я мерила шагами комнату, пытаясь придумать достоверную причину для отказа. Я даже додумалась до того, что хотела себе уже что-нибудь сломать, лишь бы не идти туда. Вот только, боюсь, это мало поможет, учитывая, что в мире магия на каждом шагу, поэтому обычный перелом — это ерунда, да и не мазохистка я. К тому же я не знаю, как ректор поступит, если я просто даже встану в позу. У меня вообще есть выбор? Что сделает оракул, возрази я ему так открыто. Не зря же их всех боятся. И так недавно посмела на него голос повысить, просто сбежав. Сомневаясь, что второй раз он отреагирует так же спокойно. Последующие пятнадцать минут я просто психовала. Правда, все же постеснялась выкинуть платье в окно, хотя очень хотелось. Я костерила, на чем свет стоит темного оракула, обещая ему кару небесную за его дурацкое приглашение пока в итоге не приняла неизбежное. Точнее, я пообещала себе, что лишь примерю платье, чтобы полюбоваться собой немного, а потом обязательно что-то придумаю, чтобы отказаться от приглашения. Но, нарядившись, я замерла перед зеркалом не в силах побороть восхищение. Да, цвет наряда идеально подчеркивал мои голубые глаза Платье сидело как влитое, а украшения дополняли образ своей изысканностью. «Что я творю?» — прошептала я сама себе. «Надо бежать!» Но я даже шелохнуться не успела, как раздался стук в дверь. «Семь. Кейрон пришел за мной. Идиотка! И куда я теперь в платье-то побегу? Надо было сразу рвать когти». Оракул снова постучал, и мне ничего не оставалось, как подойти и открыть ему дверь. Одетый с иголочки, в строгий темный костюм, с идеальной прической, Кейрон стоял и рассматривал меня с довольной улыбкой, скользя по моей фигуре медленным взглядом. «Прекрасно выглядишь, Жази», — произнес он, переступая порог моей комнаты и заставляя меня попятиться. Захлопнув дверь, он протянул мне руку, приглашая подойти к нему. — Что опять вы задумали? Зачем все это? Чтобы похвалиться перед всеми меткой? Замерла я на месте, недовольно сжимая губы в тонкую линию. Лишь дань традициям. Невесты Оракулов всегда наряжались в подобные наряды, — произнес он, сам делая ко мне шаг и беря со стола рядом маску. Поднеся ее к моему лицу, он аккуратно закрепил ее. Готова? поинтересовался он. Нет, но какое-то имеет значение, повела я плечами. А мужчина неожиданно скользнул ладонью по моей открытой спине, привлекая меня к себе все ближе. Большое, прошептал он мне на ушко. Обещаю, мы пробудем там недолго, если вдруг тебе не понравится. Но праздник обещает быть грандиозным. Хорошо, кивнула я, соглашаясь с ним. Все равно бежать уже поздно. мужчина тоже нацепил на свое лицо маску, а после провел рукой в воздухе. Мгновение и перед нами образовался темный портал, вступив в который мы оказались совершенно в другом месте. Гостинная с небольшими удобными диванчиками, аккуратные столики с фруктами и напитками, Богатый интерьер, прекрасные дорогие картины на стенах. Глаза разбегались от обилия цветов и красок. Я представляла себе дворец его темнейшества, как нечто мрачное, но здесь было достаточно светло. И кроме нас никого. «Где мы?» — спросила я, оглядываясь. «В выделенных мне покоях во дворце», — ответил Кейрон. «Если ты готова, то мы можем прямо сейчас отправиться в бальный зал, где и пройдет торжество. Если нет, то можем побыть еще здесь некоторое время». «Все хорошо, я готова», — мотнула я головой. «Это лучше, чем оставаться с Кейроном наедине». «Стоило нам появиться в заполненном оракулами и хаоситами зале, как мы приковали к себе всеобщее внимание». Я ловила на себе удивленные взгляды, в то время как Кейрона провожали заинтересованно. Конечно, маска не могла скрыть личность племянника его темнейшества. К тому же нас объявили. Вот только те же дамочки, вздыхающие по Кейрону, тихо вскрикивали и, возможно, даже лишались чувств, когда мы проходили мимо них, и они замечали мою метку на спине». Зал мгновенно наполнился шепотом обсуждающих нас Оракулов и Хаоситов. Это был фурор. Вот только не особо он меня радовал. Я не знала, чего ожидать от этой толпы. Надеюсь, Кейрон сможет меня защитить, если одна из его фанаток решится на какое-нибудь безумство. «Кейрон!» Обратился к Оракулу незнакомец в темной маске, неожиданно появляясь перед нами. Впрочем, он смотрел вовсе не на моего спутника, а на меня, ваше темнейшество. Склонил голову перед темноволосым мужчиной Кейрон, а я, поняв, кто перед нами, последовала его примеру. Что я тут забыла? Ну что, надо было бежать! Рад тебя видеть, особенно в такой компании». С некоторой гордостью в голосе произнес мужчина, позволяя нам завершить приветствие. «Это то, о чем я думаю, Кейрон?» Скользнув по моей шее взглядом, на которой виднела связь, переходившая со спины вперед, спросил король. «Рады присутствовать на великом торжестве?» Произнес Кейрон и, дождавшись кивка от короля, продолжил. «Да, ваше темнейшество, Представляю вам свою спутницу Жази» мою истинную. Король не отозвался, просто продолжал на меня пялиться, как на неведомую зверушку. Я даже запаниковала, не зная, как его темнейшество в итоге отреагирует. «Я приятно удивлен и очарован вами, миледи», — наконец произнес мужчина, протягивая руку, — «и мне ничего не оставалось, как вложить свою ладонь, позволяя оракулу оставить легкий поцелуй на ней». «Приятно познакомиться с вами, ваше темнейшество», — промямлила я. «Весь этикет, который вдалбливал в меня брат, в мгновение вылетел из головы. Позор какой! Где здесь выход?» Но король даже ухом не повел, отвечая мне лишь легкой улыбкой. «Позволите украсть у вас жениха на пару слов?» Лишь поинтересовался он, и я, конечно же, кивнула. «Я быстро», — пообещал Киран, оставляя меня одну посреди толпы незнакомцев. И вроде все отошли от шока, лишь изредка бросая в мою сторону заинтересованные взгляды, но было неуютно. Поэтому я, заприметив выход на балкон, сразу же направилась туда, пытаясь скрыться от всеобщего внимания. И мне это удалось на некоторое время. Я замерла около перил, любуясь прекрасным закатом. Но следом за мной на балкон кто-то вышел, и я обернулась, чтобы посмотреть, кто это, надеясь, что это не по мою душу. Мужчина отличался от остальных оракулов и хаоситов хотя бы тем, что был во всем белом, и его белоснежные волосы сильно выделяли его из общей массы, и хотя на его лице тоже присутствовала маска, но она оказалась полупрозрачной. Мужчина был красив. Голубоглазый, притягательный, полная противоположность Кейрону. И его взгляд. Он словно гипнотизировал. «Леди!» Неожиданно обратился он ко мне. «Мы знакомы?» Прошептала я растерянно. «Вы, кажется, не рады празднику. Неужели он вам не интересен?» Спросил он. «Я просто жду кое-кого». Уклончиво ответила я. «Вашего жениха?» «Да, я в курсе. Должно быть, вы рады стать истиной темного оракула?» Меня заставил напрячься этот вопрос, но я неожиданно ответила, сама не понимаю, зачем. «Не думайте, что это немного не ваше дело?» Немного грубо ответила я, отворачиваясь от подозрительного мужчины. «И зачем только вышла сюда?» Есть легенда, что есть способ избавиться от этой метки. Словно ничего в этом такого не было, произнес незнакомец, а я замерла. Такого способа нет. Покачала я головой, решив, что незнакомец просто издевается надо мной. Оракулы не любят. Для них не важны чувства. Лишь привилегии, которые дарует истинность. Продолжил мужчина, а я поняла, что слушаю его и не хочу верить, Но все, что он говорил, было правдой. Кейрон не любил меня. Для него я была лишь приятным бонусом, ведь редко у какого оракула есть истинная. Этот союз изначально несчастен, особенно когда истинная не хаоситка. Тьма хоть и отмечает, но принять не сможет и подарит лишь мучение. Темные оракулы не просто так выбирают себе партнерш из своих — «Тьма и хаос — единственные, кто могут существовать вместе». «Зачем вы мне все это говорите?» — не выдержала я. «Я лишь хочу помочь», — произнес он, кладя на перила рядом со мной два металлических браслета. «Они помогут избавиться от любой метки, и вы обретете свободу от всех обязательств с темным оракулом. Если у вас был какой-то договор, то он аннулируется». Я не верила ему, но он обещал свободу. Он обещал, что я больше никак не буду связана с Кейроном и Майклом. Сама не понимая, зачем, но я взяла браслеты в руки, задумчиво рассматривая их. Это ведь мой шанс. Я смогу стать свободной даже от договора с Оракулом. — Почему вы помогаете мне? — прошептала я, все еще сомневаясь. Вы напоминаете мне мою сестру, которая также получила метку и темного оракула в мужья. К сожалению, эта история закончилась грустно, ответил он. Довериться, а вдруг он обманывает, вдруг все, что он говорил, ложь. Не доверяете, я понимаю, но я могу показать, произнес мужчина и забрал у меня один из браслетов, касаясь им запястья с меткой Майкла. И она исчезла прямо на моих глазах. Я в изумлении смотрела на чистую кожу, ощущая себя впервые по-настоящему счастливой. Так это правда? Решать вам, леди, добавил он, а я, больше не раздумывая, надела браслеты на руки. Но ничего не произошло. Метка оракула все еще была на мне. Мало того, метка Майкла тоже проявилась на прежнем месте. Я в ужасе подняла взгляд и наткнулась на самодовольную улыбку мужчины. Вы меня обманули, прошептала я, дергая браслеты, пытаясь их снять. Вы так милы, моя дорогая, слишком приторным голосом произнес он. И ваши желания так притягательны. Совсем скоро мы увидимся вновь. «Через шестнадцать дней. Надеюсь, вы успеете соскучиться», — прошептал он напоследок и исчез прямо на моих глазах, а пара белоснежных перьев упала мне в раскрытые ладони. «Жази?» Услышала я голос Кейрона, поворачивая в его сторону голову и испуганно смотря на него. «Что ты наделала?» — ужаснулся он, приближаясь ко мне. «Сколько он дал тебе времени?» «Я... я не понимаю... я... он...» — испуганно прошептала я. «Сколько Ирлинг дал тебе времени?» Снова задал свой вопрос Кейрон. «Шестнадцать... шестнадцать дней... Кейрон, что происходит?» — заикаясь, спросила я. «Глупая моя... ты даже не представляешь, что ты натворила...» Через 16 дней он прилетит, чтобы забрать тебя и сделать своей очередной Ирин рабыней».